Глава четвертая. Наказание. Я вернулся за свою парту как раз перед звонком об окончании перемены. Когда в класс вошли остальные, я, опустив голову, дорисовывал хоккейного вратаря. Я был на взводе, и разговаривать ни с кем не хотелось. Сидеть в классе на перемене — это всего 20 минут, пережить можно. А вот обеденный перерыв — это уже 45 минут. Сиди и дохни от скуки. Это еще хуже, чем остаться в школе после уроков. После уроков учителям самим охота домой, поэтому поддержат тебя минут десять, пока собирают свои вещички, и приводят класс в порядок. Я слышал, как хомяк хвастался хеттриком На перемене они гоняли футбол теннисным мячиком. Не слышать его было невозможно. Он говорил в два раза громче всех остальных. Особенно, когда запыхался или был в запале, как тогда. «Бен, чувак, ты такое пропустил! Вот мы оттянулись!» Почти закричал он на меня. «Глотать записки в классе? С этим надо завязывать!» «Отвали!» — огрызнулся я. «Это все твоих рук дело!» «Не можешь терпеть жар, парнишка! Проваливай с кухни!» Тут надо кое-что сказать о хомяке. Его родители были хиппи. Круглые сутки под кайфом, и никаких правил в доме не существовало. Возможно, поэтому хомяка считал, что ему сойдет с рук что угодно и где угодно. Но важнее другое. Выражались его родители исключительно штампами. То ли они слишком обкурились, чтобы выражаться как-то более оригинально, то ли видели в этом особый шик, трудно сказать. Но стоило зайти к хомяку в гости, сразу услышишь «Забей на это, крошка Чаки!» Или «Что, язык проглотил приятель?» Или «Только время нас рассудит, мой малыш!» Или «Обожаю тебя больше жизни, придурочек!» Да-да, родители хомяка так его и называли — придурочек. И вот хомяк примерно год назад перенял любовь родителей к штампам и теперь сыпал ими по поводу и без повода. Поначалу это меня здорово доставало, тем более, что эти штампы он часто запускал не к месту. Но сейчас я перестал обращать на это внимание. Привык. Хомяк есть хомяк. Сэр хлопнул в ладоши, мол, пора за дело, и весь урок мы вычисляли длины сторон геометрических фигур. В геометрии я не силен. Не сказать, что я не старался. «Сэр задал нам шесть вопросов, и я пыхтел над ними как мог. Но цифры и углы — это не мое». В итоге я совсем пал духом и написал ответы, как Бог на душу положит. Сэр увидел, что я закончил, и велел мне написать первый ответ на доске. Понятное дело, результат его не устроил. Кажется, он сказал, что я как в лужу чирикнул, хотя социальная сеть — Со схожим названием появилось только десятилетия спустя. В начале двенадцатого весь класс дружной цепочкой направился в спортзал на урок физкультуры. Иногда там бывало скукотища, когда приходилось крутить обруч или лазить по канату. Но в тот день был футбол. Мы поделились на две команды. В мою команду меня выбрали третьим. Потом из кладовки достали четыре оранжевых конуса и обозначили ими ворота, только без сеток. Футбольного мяча поблизости не оказалось, и мы взяли один из красных скачущих мячей, которым лучше играть выше балы. Он больше и легче, чем футбольный, ног слушается хуже, но, если захочешь, запулить его можно хоть до луны. Гарри Бут не применил этим воспользоваться. Стоило мечу попасть к нему, и он зафигачивал его до самой крыши, где на балках уже устроилось несколько мечей, включая отсутствовавший футбольный. После его очередного кретинского удара мяч срикошетил от стены и отлетел мисс Форестер прямо в лицо. Завизжал свисток, игра остановилась, и сэр вывел мисс Форестер с пылающими щеками и полными слез глазами из спортзала. Кто-то из девочек взялся было отчитывать Гарри, но он тоже за словом в карман не полез, мол, нечего было этой мисс Форестер у штанги стоять. Пожалуй, он был прав. Спортзал большой, могла бы выбрать место получше. Короче, вышло то, что вышло. Играть дальше мы не стали, и раньше времени вернулись в класс, где сэр, просто рассадил нас по местам и велел сидеть тихо, вплоть до звонка на большую перемену. Я стал доставать из рюкзака свой обед, но тут рядом возник хомяк и сказал, «Джордж Жлоб не дал нам поиграть своим теннисным мячиком. Идем, может, другой найдем где-нибудь во дворе?» «Не могу», — сказал я, — «меня наказал Дебиларда». «Еще раз?» — радостно взвыл он. Если у кого беда, хомяк прямо всей душой радуется. Что натворил в этот раз, чувак? Съел еще одну записку? Крис с Кеном читали в туалете Стивена Кинга. Дебилардо решил, что я читал вместе с ними. Тебя наказали за то, что ты читал книгу? Чувак, у этого козла на тебя зуб. то ты и оно, я пожал плечами. Короче, надо рулить туда. Опоздаю, он взбесится. Еще и после уроков меня оставит. Класс мистера Занарда находился в конце коридора, на втором этаже. Дверь была приоткрыта, но в классе никого не было. Я подумал, может, просто смыться во двор? Но он наверняка за мной придет. В общем, я сел за парту в середине класса. Через минуту появились Кен и Крис. «Где Занарда? – спросил Крис. «Хрен его знает», — сказал я. «Может, забыл, что наказал нас?» С надеждой в голосе предположил Кен. «Садитесь, ребята!» — прогремел по коридору зычный голос. Крис и Кен бухнулись за парты справа от меня. Через минуту, жуя яблоко, на пороге появился мистер Занардо. В другой руке он держал контейнер с едой. «Не, так не пойдет», — сказал он с полным ртом. «Бен, на первую парту живо!» Крис, остаешься на месте, Кен — на последнюю парту. Я пересел на первую парту, из рюкзака достал учебник по математике и тетрадь. Дебиларда уселся на стул, за большим учительским столом закинул ногу на ногу. — Чем собрался заниматься, Бен? Я перестал искать в пенале острый карандаш, и хмуро уставился на него. — Домашнее по математике? Он улыбнулся. Не думаю, приятель. Ты же наказан. Другие учителя позволяют делать уроки, если наказан. То другие, а то я. А что нам тогда делать? спросил Крис. Сидеть и думать о том, почему вы здесь оказались. Потому что читали книгу? проворчал Крис, превращая ответ в вопрос. Где твои мозги, Крис? Дебилардо снова хрустнул яблоком. Разве я В туалете неясно выразился. Вы здесь потому что были там, где быть не положено. Сэр, сказал мне, что я могу сходить в туалет, заявил я. Дебиларда с пугающей силой шлепнул ладонью по столу. Закрой рот, Бен! Сам знаешь, чем вы там занимались. Он достал из ящика стола книжку Стивена Кинга, открыл ее на одной из загнутых страниц и прочитал вслух абзац со всеми неприличными словами. Я был поражен. Слышать, как ругаются учителя, мне доводилось. Особенно этим славился мистер Риддл. Но его брань была всегда дурацкая и безобидная, вроде в лужу чирикнул. Дебиларда читал эти бранные слова со смаком. И хотя он и не произносил их в мой адрес, мне стало не просто неуютно, но даже жутковато. Закончив читать, он оглядел каждого из нас, на мне его взгляд задержался дольше, чем на других, и добавил, «Теперь будете сидеть здесь молча и думать, за каким чертом вы читали эту хреноту. А там сами решайте, стоило ли из-за нее так бездарно проводить обеденный перерыв. Ясно?» Некоторое время в классе висела тишина. Если не считать чавканья, обедавшего каким-то вонючим карри дебиларда, и криков, резвившийся за окном детворы. Я глянул на настенные часы. Двенадцать десять. Еще тридцать пять минут. Я положил руки на парту, а сверху — лоб. Да, денек хуже не придумаешь. В двенадцать тридцать мистер Занардо объявил. «Крис! Кен! Свободный!» Они подскочили на ноги и метнулись к двери. «Только идти, а не бежать!» — крикнул Дебилардо им вслед. «А я?» — спросил я, подняв голову и мигая, чтобы отогнать мелькавшие в глазах звезды. Видимо, я заснул. Дебилардо сидел, положив ноги на стол. На животе у него лежала открытая книжка Стивена Кинга. Похоже, он читал ее с самого начала. «Что ты?» — спросил он, не поднимая головы. «Я тоже могу идти». «Еще посиди». Он перевернул страницу. Но Криса и Кенна вы отпустили. Что подумает твоя мама, если узнает, что ты читаешь такое? Спросил он, все-таки глянув на меня и подняв бровь, я вздохнул. Это не моя книга, я ее не читал. Я зашел в туалет, чтобы пописать. А Кен и Крис уже были там. Они ее читали. Мне просто стало интересно, над чем они смеются. Ты что же? Закладываешь своих друзей? Просто говорю, как было. А утром тебя за что наказали? Я не думал, что должен ему все выкладывать. Но если не отвечу, он совсем на меня крысится. Мне передали записку. И мистер Ридл тебя за это наказал? Я пожал плечами. Мне спросить у мистера Ридла? Я эту записку съел, сказал я, стараясь не нервничать. Дебилардо засмеялся каким-то густым рыком. Спрашивать меня, зачем я съел записку, он не стал. Да я бы этому дундуку точно не сказал. Он просто покачал головой, будто я его разочаровал, и сказал: "Два наказания за один день, Бен. Что подумает твоя мама? Мама подумает, что ты последняя мразь, потому что наказал меня ни за что. Вот что она подумает, дубиной головой". Он сказал: — Возможно, я скажу ей об этом завтра, на родительском собрании. Я уставился на него. Он расскажет маме. Он даже не мой учитель. — Она ведь придет, Бен? Я неохотно кивнул. — С отцом? Я мотнул головой. Он с работы раньше шести не приходит. Я чувствовал, что дебиларда сверлит меня взглядом, но поднять глаза не отважился. Хотя ненависть во мне так и кипела. «Иди, Бен!» Я от удивления моргнул, но мешкать не стал. Я вышел из класса, именно вышел, а не побежал.